Глава 4. Теория полезности. После того дня в библиотеке я позвонил Фишхофу, чтобы поблагодарить его. Он сказал, что Канеман и Тверски работают над новым проектом, который посвящён процессу принятия решений, и что это должно меня заинтересовать. По его словам, копия текста по этому проекту могла быть у Говарда Кунройтера, профессора из Уортона. Я позвонил Говарду и попал в цель. У него был черновик И он мог прислать мне копию. Текст, заглавленный на тот момент Теория ценности, был испичрён комментариями Говарда, записанными на полях. Это была ранняя версия доклада, который в 2002 году принёс Дэни Нобелевскую премию. Амос разделил бы с ним эту награду, будь он жив. Через некоторое время авторы изменили название на Теория перспектив. Примечание. Я спросил Дени, почему они изменили название. Он ответил так: "Теория ценности звучит двусмысленно, и мы решили выбрать нейтральный термин, который бы обрёл смысл в том случае, если бы нам повезло, и теория стала бы значимой. Перспектива отлично подходит для этого". Конец примечания. Оказалось, что эта работа соответствовала моему списку даже больше, чем книга об эвристике и искажениях. Две идеи сразу же привлекли моё внимание: организующий принцип и простой график. Два вида теорий. Организующий принцип состоял в существовании двух разных видов теории: нормативной и описательной. Нормативные теории предлагают надлежащий способ размышления над некой проблемой. говоря надлежащий в кавычках я не имею в виду морально приемлемый скорее я имею в виду логически целесообразный такой способ мышления который предписывает моделью оптимизации лежащей в основе экономической аргументации иногда её называют также теорией рационального выбора только в таком значении я буду использовать слово нормативный в кавычках в этой книге. Например, теорема Пифагора нормативная теория о том, как рассчитать длину одной из сторон прямоугольного треугольника, если известна длина двух других сторон. Если вы примените любую другую формулу, то получите неверный ответ. Вот тест, чтобы проверить, как на интуитивном уровне вы сможете правильно применить метод Пифагора. Представьте себе два отрезка железнодорожного полотна, каждый длиной в одну милю, соединенных вместе. С одной стороны концы этих отрезков прикреплены к земле, а другие концы просто примыкают друг к другу посередине. Теперь представьте, что стало жарко, и отрезки железнодорожного полотна под воздействием тепла расширились, каждый на один дюйм. Поскольку они прикреплены к земле с краев, расширение приведет к тому, что железнодорожное полотно изогнется пыльно, Посередине, как подъёмный мост. Кроме того, рельсы настолько твёрдые, что остаются прямыми при поднимаясь в стыки посередине. Я перечисляю все эти условия, чтобы упростить задачу, так что перестаньте жаловаться на неправдоподобные допущения. Внимание, вопрос. Возьмём одну половину железнодорожного пути. У нас есть прямоугольный треугольник, длина основания которого составляет 1 милю, а гипотенуза 1 милю плюс 1 дюйм. К чему равна высота треугольника? Другими словами, на какое расстояние рельсы приподнимаются над землёй? Если вы помните школьные уроки геометрии, у вас есть под рукой калькулятор с функцией вычисления квадратного корня, и вы знаете, что в одной миле 5280 фунтов и 1 фут равен 12 дюймам, то вы сможете ответить на поставленный вопрос. Но представим, что вместо всего вы можете положиться «Только на свою интуицию. Как бы вы тогда ответили?» «Большинство людей сказало бы, что поскольку длина рельсов увеличилась на один дюйм, то они должны подняться примерно на ту же высоту или, возможно, чуть больше, два или три дюйма». «Правильный ответ. Двадцать девять целых и семь десятых фута. Как это вам?» Теперь предположим, что нам надо разработать теорию о том, каким образом люди отвечают на этот вопрос. Если мы сторонники теории рационального выбора, то должны предположить, что все дадут правильный ответ и использовать теорему Пифагора в качестве нормативной и описательной модели и предсказать, что ответ на заданный вопрос будет около 30 футов. Это ужасный прогноз, потому что в среднем ответ на этот вопрос будет около 2 дюймов. В этом и заключается центральная проблема традиционной экономики, решение которой предполагает теория перспектив. В то время, да и сейчас, экономическая теория использует одну и ту же модель, которая служит для выполнения нормативной и описательной функции. Возьмём теорию организации Эта теория простой пример применения модели оптимизации, гласит, что фирма действует с целью максимизации прибыли или ценности полезности этой фирмы. А дальнейшие модификации этой теории просто уточняют, каким образом это должно происходить. Например, фирма должна установить цены так, чтобы предельные издержки равнялись предельному доходу. Когда экономисты используют термин "предельный" в кавычках, они подразумевают возрастающий в кавычках. Поэтому данное правило означает, что фирма будет продолжать выпуск продукции до тех пор, пока издержки на производство последней единицы товара не будут точно равны приросту дохода. Аналогично, теория формирования человеческого капитала, которую впервые сформулировал Гарри Бейкер, предполагает, что человек выбирает, на кого учиться, а также сколько времени и денег потратить на обучение, исходя из размера предполагаемой будущей зарплаты и исходя из того, сколько удовольствия будет приносить будущая работа по специальности. На самом деле, очень немногие выпускники школ и студенты колледжей делают свой выбор на основе тщательного анализа таких факторов. Из-за этого многие изучают тот предмет, который им наиболее интересен, не задумываясь о том, как будет устроена их жизнь после получения диплома. Теория перспектив стремилась отойти от традиционной идеи, что одна теория поведения человека может быть одновременно и нормативной, и описательной. В частности, в своей работе Тверски и Канеман отталкивались от теории принятия решения в условиях неопределённости. Изначальная идея, лежащая в основе этой теории, была высказана Даниэлем Бернулли в 1738 году. Бернулли изучал почти всё, включая физику и математику, а его работа в этой области ставила целью решить загадку, известную как парадокс Санкт-Петербурга, иллюстрирующий расхождение между теоретически оптимальным поведением игрока и здравым смыслом в кавычках. Эту загадку придумал его двоюродный брат Николас. Оба были вундеркинды. Примечание. Загадка такая. Допустим, вам предлагают сыграть в игру, где вы платите некоторую сумму, а затем подбрасываете монетку до тех пор, пока она не упадёт орлом вверх. Если монетка падает так после первого подбрасывания, вы получаете 2 доллара. после второго подбрасывания 4 и так далее. То есть с каждым выигрышным броском размер выигрыша удваивается. Ваш ожидаемый выигрыш составит 1 вторая умноженная на 2 доллара плюс 1 четвертая умноженная на 4 доллара плюс 1 восьмая умноженная на 8 долларов. Конечная сумма неопределённа. Так почему же люди не готовы выкладывать огромные деньги, чтобы сыграть и выигрывать, а ограничиваются, как правило, ставкой не больше 40 долларов? Бернуль отвечает так: "Предположим, что по мере увеличения богатства значение каждого следующего прироста для человека снижается, поэтому он не будет рисковать. Более простой решение заключается в том, что богатство в мире не бесконечно и в конце концов исчерпывается, а значит, и бесконечный выигрыш невозможен". Конец примечания. Точнее говоря, Бернули сформулировал идею избегания риска. Он утверждал, что счастье человека, или полезность, как любят называть это экономисты, растет по мере того, как человек становится богаче, но при этом динамика прироста снижается. Этот принцип называется уменьшающаяся чувствительность. По мере роста богатства значение отдельно взятого количества прироста богатства, скажем, 100 тысяч долларов США, снижается. Для крестьянина неожиданная удача в размере 100 тысяч долларов США станет фактором, который перевернет его жизнь, а для Билла Кейтса такая прибавка к имеющемуся богатству останется незамеченной. Функция полезности в таком виде подразумевает избегание риска, потому что полезность первой тысячи долларов больше, чем полезность второй тысячи и так далее. Это значит, что если у вас есть 100 тысяч долларов США, и я предлагаю вам выбор получить еще 1000 долларов США сразу или возможность выиграть 2000 долларов США с вероятностью 50%, то вы наверняка выберете первое предложение. Потому что вторая тысяча для вас менее ценно, чем первая. Вы не хотите рисковать и терять приз в 1000 долларов США, пытаясь выиграть 2000 долларов США. Полная версия формальной теории о том, как принимаются решения в рискованной ситуации, так называемой теории ожидаемой полезности, была опубликована в 1944 году математиком Джоном фон Нейманом и экономистом Оскаром Моргенштерном. Джон фон Нейман, один из величайших математиков XX века, был современником Альберта Эйнштейна и работал в Институте перспективных исследований. Бристтинского университета, а во время Второй мировой войны решил посвятить себя решению практических проблем. В результате родился труд на 600 страниц под названием Теория игр и экономического поведения, в котором теория ожидаемой полезности занимала очень скромное место. Нейман и Морген, Штерн начали создание своей теории с того, что сформулировали ряд аксиом рационального выбора. После этого они вывели модели поведения человека, который бы следовал этим аксиомам при принятии решения. Сами аксиомы представляли собой в основном бесспорные логические формулы, такие как «формула транзитивности». Этот технический термин описывает ситуацию, в которой, если вы отдаёте предпочтение А над Б и Б над В, то вы также должны отдать предпочтение А над В. Что любопытно, фон Нейман и Моргенштерн доказали, что если вы хотите, чтобы эти аксиомы оказались верны, а вы этого хотите, то необходимо принимать решения, следуя теории. Это очень убедительный аргумент. Если бы мне нужно было принять важное решение о рефинансировании ипотеки или инвестировании в новый бизнес, я бы применил теорию ожидаемой полезности точно так же, как я бы применил теорему Пифагора для вычисления высоты прямоугольного треугольника в задачке с рельсами. Ожидаемая полезность – то, что нужно для принятия решений. Канеман и Тверски, разрабатывая теорию перспектив, стремились предложить альтернативу теории ожидаемой полезности, но не претендуя на объяснение рационального выбора. Вместо этого теория перспектив призвана была стать моделью, прогнозирующей реальные решения, принимаемые реальными людьми. Это теория о поведении людей, а не рационалов. Хотя и кажется, будто это вполне логичный шаг, никто из экономистов до них не предпринимал такой попытки. Саймон придумал термин ограниченная рациональность, но не сделал значимого вклада в понимание того, чем ограниченно рациональный человек отличается от полностью рационального человека. Были несколько других прецедентов, но и они не оставили заметного следа. Например, выдающийся и в целом поддерживающий традиционный подход экономист Принстонского университета Уильям Боэмо предложил альтернативную нормативную теорию организации, которая предполагает максимизацию прибыли Нун заявил, что фирма максимизирует свой размер, измеряемый, скажем, объёмом продаж, тогда, когда получаемый доход уже достиг некоторого минимального уровня. На мой взгляд, максимизацию продаж можно использовать как отличную описательную модель для многих фирм. На самом деле, со стороны руководителя было бы разумно исследовать такой стратегической модели Так как его собственная зарплата зависит в равной степени от размера компании и от её доходов, но в этом случае модель противоречит теории, согласно которой фирмы стремятся максимизировать прибыль. Первое, что я запомнил в результате поверхностного знакомства с теорией перспектив это её назначение создать описательные экономические модели, которые дают точную картину человеческого поведения. Потрясающий график Второе, что я запомнил, это рисунок, на котором была изображена функция прибыли полезности. Она олицетворяла также главный концептуальный поворот в экономической мысли и сыграла роль локомотива новой теории. Ещё со времён Бернулли экономические модели строились на допущении, что человеку свойственно убывающее предельная полезность богатства. Эта модель полезности богатства совершенно верно излагает основную психологическую логику богатства. Но чтобы создать более точную описательную модель, Канеман и Тверски поняли, что необходимо сменить фокус анализа с уровня финансового благосостояния на прирост благосостояния. Может показаться, что это едва различимая разница, но перенос фокуса анализа с уровня на абсолютный прирост был радикальным шагом. И на менеджеры Тверски сосредоточились на приросте, потому что люди в реальной жизни реагируют на изменения. Допустим, вы работаете в офисном здании с хорошо функционирующей вентиляционной системой, которая обеспечивает поддержание температуры, которую мы обычно называем комнатной. На некоторое время вы выходите из своего офиса, чтобы принять участие в встрече, которая проходит в конференц-зале. Как только вы туда входите, как вы реагируете на температуру? Если она такая же, как в вашем офисе и в коридоре, вы даже не обратите внимания. Только если в зале окажется непривычно холодно или непривычно жарко по сравнению с другими помещениями в здании, вы это заметите. После того, как ваше тело привыкнет к новой температуре, вы совсем перестанете замечать разницу. То же самое справедливо и в отношении финансовых вопросов. Возьмём, к примеру, Джейн которая зарабатывает 80 тысяч долларов США в год. В конце года она получает бонус в размере 5 тысяч долларов США, что становится для нее неожиданностью. Как она воспримет это событие? Будет ли она оценивать, насколько выросло ее благосостояние при таком едва заметном приросте? Вряд ли. Скорее всего, она подумает «Ого, еще 5 тысяч долларов». человек оценивает изменения в абсолютной величине, а не в относительной. Речь может идти об изменении статуск-кво или изменениях вопреки ожиданиям, но какую бы форму они ни приняли, эти изменения мы оцениваем с позиции стало ли нам от этого хорошо или плохо. Вот в чём состояла главная идея новой теории. Разница потери между 10 долларами и 20 ощущается гораздо сильнее, чем разница потери между 1.300 долларов и 1.310 долларов. В этом отличие от стандартной модели, потому что начиная с определённого уровня благосостояния, каждая потеря ощущается более болезненно. Если о приросте благосостояния мы беспокоимся всё меньше и меньше, то из этого следует, что о приросте потерь мы волнуемся всё больше и больше. Тот факт, что уменьшающаяся чувствительность имеет место в отношении изменения статус-кво, говорит о ещё одном свойстве человеческой натуры, известном как закон Вебера-Фехнера. Он гласит, что едва заметное отличие любой переменной пропорционально величине этой переменной. Если я поправляюсь на одну унцию, я этого даже не замечу, но если я покупаю приправы, то разница между двумя и тремя унциями более очевидна. Психологи называют едва заметную разницу ЕЗР. Если хотите произвести впечатление на учёного психолога, тогда добавьте этот термин в свой развлекательный лексикон для вечеринки. Решил купить для нового автомобиля аудиосистему подороже, разница в цене не то, чтобы ЕЗР. Чтобы узнать, насколько вы поняли идею закона Вебера-Фекнера, можете протестировать себя на примере шоу Разговор о автомобилях, которое уже много лет идёт на Национальном общественном радио. В время этой программы братья Том и Рей Мальёцы, оба выпускники Масачусетского технологического университета, принимают звонки от слушателей, которые задают вопросы про свои автомобили. Передача была безумно смешная, особенно для самих ведущих. Казалось, они могут бесконечно смеяться над собственными шутками. Примечание. Том Мальёцы ушёл из жизни в 2014 году, но шоу всё ещё выходит. повтора, где оба брата продолжают смеяться. Конец примечания. Однажды один из слушателей задал такой вопрос: "Обе передние фары моего автомобиля одновременно перестали работать. Я поехал в мастерскую, и на механик сказал, что мне просто надо поставить две новые лампочки. Как же так? Обе лампочки гаснут одновременно? Разве это не слишком большое совпадение?" Том ответил на вопрос молниеносно: "Ага, знаменитый закон Вебера-Фехнера. Оказывается, Том получил степень доктора наук в области психологии и маркетинга, а его научным руководителем был Макс Базерман, ведущий специалист в сфере изучения суждений и принятия решений. Итак, каким образом вопрос слушателя связан с законом Вебера-Фехнера и как это помогло Тому решить проблему? Ответ заключается в том, что две лампочки действительно не перегорели одновременно. Ехать с одной работающей фарой и не замечать этого довольно просто, особенно если вы ездите по хорошо освещённым улицам. Если вы лишились одной лампочки из двух, то это, как правило, не очень заметная разница. Однако, если погасла единственная лампочка, тогда разница, конечно, ощутима. Этот феномен объясняет также один из случаев из моего списка. Потратить дополнительно 10 минут в пути, чтобы сэкономить 10 долларов на 45-долларовой покупке радио, более вероятная модель поведения, чем сделать всё то же самое ради скидки в 10 долларов на покупке телевизора за 495 долларов. То, что человеку свойственно уменьшающееся чувствительность как в отношении прибыли, так и в отношении убытков, позволяет сделать ещё один важный вывод. Человек будет стремиться избежать риска ради получения прибыли, но стремиться к риску ради неполучения убытка, как показывает описанный ниже эксперимент, в котором участвовали две разные группы респондентов. Обратите внимание, что первое предложение в обоих вопросах сформулировано по-разному, в результате чего проблемные ситуации становятся идентичными, если респонденты принимают решения исходя из уровня благосостояния. как это предполагает традиционная модель поведения. В скобках показана доля респондентов, которые выбрали тот или иной вариант ответа. Ситуация первая. Представьте, что вы стали богаче на 300 долларов по сравнению с сегодняшним днём. У вас есть выбор: А. получить сразу ещё 100 долларов или, в скобках, 72%. Б. воспользоваться шансом Выиграть 200 долларов с вероятностью 50%, в скобках 28%. Ситуация вторая. Представьте, что вы стали богаче на 500 долларов по сравнению с сегодняшним днём. У вас есть выбор: А, потерять сразу 100 долларов или, в скобках, 36%, Б, рискнуть потерять 200 долларов с вероятностью 50%, в скобках 64%. Причина, по которой люди стремятся к риску, зная, что потерпят убытки, опирается на ту же логику, что и причина, по которой они стремятся избежать риска для получения прибыли. В ситуации 2 потеря второй сотни долларов ощущается менее болезненно, чем потеря первой сотни, поэтому респонденты готовы рискнуть потерять больше, чтобы обрести шанс свести убытки к нулю. При этом они особенно заинтересованы в том, чтобы совсем избежать убытков в соответствии с третьим свойством – избегания убытков. Потери ощущаются в два раза сильнее, чем прибыль. Это свойство функции полезности привело меня в изумление. Здесь я увидел эффект эндаумента. Если забрать у профессора Розетта бутылку вина, то он будет переживать эту потерю с той же силой, что и радость от двукратного по ценности приобретения. Вот почему он не хотел покупать вино по той же цене, что и стоимость вина из его собственного погреба. Избегание потерь, так было названо это свойство. Потеря ощущается сильнее, чем радость от эквивалентной прибыли. Это наблюдение стало самым мощным инструментом в арсенале поведенческой экономики. Итак, в реальной жизни мы замечаем абсолютные изменения, а не относительные. Уменьшающаяся чувствительность имеет место и в отношении прибыли и в отношении убытков. Потери переживаются в 2 раза сильнее, чем радость от эквивалентной прибыли. Удивительно много важных наблюдений на одном графике. Едва ли я тогда догадывался, что вся моя последующая исследовательская карьера будет связана с этим графиком.